Глава тринадцатая. Ярослава. Ну что, мамочка? л е ч а щ и й врач Лёша смотрит сквозь призму очков. Анализы в норме, с вашим сыном все в порядке. Можете собираться домой. Счастье затапливает с головой, скрытые до этого момента страхи растворяются, даря неимоверное облегчение. Сковывающие грудную клетку цепи рвутся и исчезает. Вновь можно свободно дышать. Я и не думала, что так сильно сдерживала себя, что настолько глубоко переживала. Эти две недели я жила в некоем вакууме, ежедневно исполняла обозначенные функции и не позволяла себе думать о чем-то другом. Все мое существование сузилось до выполнения ряда монотонных действий. Покормить, отвезти на процедуры, уложить спать, развлечь, пока капает капельница. Но это все теперь в прошлом. Сегодня нас отпускают домой. Обошлось. Единственная мысль, которая крутится в голове: неужели и правда все обошлось? Какое же это счастье! Улыбаюсь, прижимаю к себе сына и едва сдерживаю слезы счастья. У л ё ш е н ь к и все будет в порядке. Он сможет жить нормальной, полноценной жизнью, и к о г д а н и б у д ь забудет об ужасе, через который прошел. Спасибо, от всей души благодарю мужчину в белом халате. Не стоит, говорит совершенно серьезно. Это моя работа. Закрывает историю болезни, снимает о ч к и убирает в карман. Направляется к двери. Уже у самого выхода останавливается, оборачивается, смотрит на меня. Поблагодарите того, кто вытащил вашего ребенка из бассейна, произносят совершенно серьезным тоном. Ваш сын остался живым только благодаря ему. Обязательно, отвечаю, не думая, в голове ковардак. Каждое слово врача острой стрелой врезается в сердце, причиняя неимоверную боль. Она расползается по всему организму подобно яду, отравляя каждую клеточку, выворачивает наизнанку. Доктор уходит, а я прижимаю к себе Лешу, обнимаю крепко-крепко, целую в макушку и никак не могу отпустить. Знал бы Марат, что он спас от смерти собственного сына, но, к сожалению, Тарковский никогда не должен об этом узнать. Марат правильный, сильный, властный. Он никогда мне не простит, что я скрыла от него беременность, что не позволила участвовать в воспитании сыновей. Здесь дело даже не в наших с ним отношениях или чувствах друг к другу. Марат достоин, чтобы быть отцом, а я? Я не могу рассказать ему о детях, потому что тогда вскроется моя самая страшная тайна. Так, которой я никому никогда не должна рассказывать. Мамочка, мы сможем навестить того дядю, который меня вытащил из бассейна? – спрашивает Лёша. Его чистый, полный надежды взгляд пробивает дыру в моей обороне. Нет, милый, с трудом сглатывая ком в горле, отвечаю ему. Почему? Не сдается мой сын. Потому что он твой папа и захочет принимать участие в твоей жизни, так и хочется сказать, но я не могу. Прикусываю язык. Этот дядя очень занят, придумываю на ходу. Он очень много работает. И что? Не сдается ребенок. Милый, давай собираться. Перевожу неприятную для себя тему. За нами скоро приедут и мы поедем домой. Лучезарно улыбаюсь сыну. Мой мальчик не должен узнать, что творится у меня на душе, пока Лёша складывает свои машинки и раскраски в сумку. Я подхожу к окну и набираю номер подруги. Яся, привет. Бодрый голос Светы вызывает теплую улыбку на лице. Привет, отвечаю ей. Нас сегодня выписывают. Сможешь забрать? Без проблем. Тут же соглашается. к а с к а ь к и приехать? Давай через час, прошу. Хорошо. Обращается ко мне, а я на заднем фоне слышу голос Матвея. Ты только мужу не говори, что едешь за нами, произношу тихим голосом. Не нужно ему знать, что нас отпускают на день раньше. И Ларионов и Тарковский друзья. Узнает один, поделится с другим. И все пропало. Марат найдет меня. Мимо больницы проходит мужчина. Смотрю на его фигуру, и сердце начинает биться чаще. Вдоль позвоночника выступает холодный пот. Он пришел за нами. Только не это. Мужчина останавливается, озирается по сторонам, а я всматриваюсь в его лицо и хватаюсь рукой за подоконник, закрываю глаза, качаю головой. Кажется, я становлюсь параноиком. Это был обыкновенный прохожий, не марат. Заставляю себя отбросить дурные мысли. Сейчас нет времени страдать и переживать о прошлом. Я придумать должна, как дальше быть. Деньги практически кончились, жить негде, работы нет. Нам с детьми срочно нужно скрыться. Разберемся. Сейчас главное воссоединиться с Вадимом и Викой. А там уж я точно придумаю, как дальше быть. Ярослава, возьмите выписку. л е ч а щ и й врач протягивает несколько скрепленных листов. Беру их. Здесь, показывает на самый конец длинного списка, я прописал дальнейшие рекомендации по восстановлению. Прошу их не игнорировать. Это нужно в первую очередь вашему сыну. Спасибо. Благодарю мужчину. Рекомендации выполню, чего бы это мне не стоило. С моим сыном все будет в порядке. Об инциденте мы были вынуждены сообщить в полицию. Выбивает почву из под ног. Вам позвонят, договорятся о визите домой. Не сводят с меня пристального взгляда. н а с т о я т е л ь н о советую не игнорировать звонок и взять трубку. В противном случае вам же будет хуже. Вы мне угрожаете? Вспыхиваю, смотрю на него во все глаза. Трактуйте, как желаете. Все так же строго смотрит. Я предупредил. Дальше решайте уже сами. Пауза. Но на вашем месте я бы в срочном порядке искал работу и отца детям. Почему? Хмурюсь, не понимаю. Потому что у матери о д и н о ч е к без постоянной и стабильной работы, без собственного жилья и без перспективы наладить в ближайшее время комфортное проживание детей, этих самых детей изымают. Врач уже не скрывает угрожающего тона, обращенного ко мне: если к моменту звонка вы не трудоустроитесь, то ваши сыновья отправятся в детский дом.